Глава 6 «Фея! Фея!» Кто-то обмакивал мое лицо влажной тряпочкой. Я сделала вдох поглубже и открыла глаза. Деревянный потолок. Судя по всему, я лежу на полу, а надо мной печется моти. Летают тряпки, ныряя в миску с прохладной водой и возвращаясь ко мне. Где-то рядом еще кого-то пытаются привести в себя. Кого-то? Высший дракон, инквизитор. И он видел меня... «С клыками!» — я вскочила. «Аккуратнее, тебе не стоит так быстро вставать!» Но я уже поднялась и бросилась в свою комнату. Торопливо нашла крем, намазала лицо и клыки. Секунда. Две. Облегченно выдохнула и только тогда спустилась. Инквизитор продолжал лежать с красивыми синяками под прикрытыми глазами и хорошей шишкой на лбу. «Кто нас сюда принес?» «Я принесла, — спокойно сказала моти Точнее, приволокла». Услышала шум и пошла искать. Благо, еще не слишком разрослась, а то в проем двери точно не прошла бы. Ну и тяжелый этот инквизитор. «Принесла?» Я удивленно посмотрел на деревце. Мотя вздохнула, поднапряглась и спокойно вытащила корни из пола, оставив в нем внушительную дыру. Корень оказался разделенным на три части. «Да, да, и ходить я тоже умею», сказала Мотя. «Еще немного и видеть начну». Видеть? Угу. У нашего собрата со временем на коре образовываются глазки. Со временем? Если не ускорять процесс, то лет через сто, сто пятьдесят. А сколько же вы живете? Трудно ответить веками, пока силы не иссякнут. А ускорять? Это как? На моей родине в лесу нам бельчат помогали. Выгрызали кору и открывали зрение. То есть тебе можно вырезать... «Глазки? Вырезать? Нечистые? Почему мне кажется, что это должны быть слова маньяка? Хотя, чем я не маньячка? Второй раз запустить в инквизитора сковородой? Да у меня точно маниакальное стремление его убить. И убить обязательно посредством кухонной утвари. Однозначно, маньячка. Что значит вырезать? Моти мои слова тоже не понравились. Бельчата помогали снять немного верхней коры в местах будущих глазок зрение открывалось. А так, как ты предложила, можно и глазенок совсем лишиться. Наш разговор прервал тихий стон. Я посмотрел на лежащего мужчину. инквизитор кажется, приходил в себя. У меня сердце забилось чаще, а ладони взмокли. Первое желание — бежать. Но куда? Я нечисть в чужом мире. Единственная, кто мог мне помочь, была Халли. И она пропала. Может, инквидитор сжалится Что-то сомнительно. Но если я брошу его здесь, я точно подпишу себе смертный приговор. «Лорд Айк!» — тихо позвала я. Он сел и открыл глаза. Вернее, один глаз. Второй отек и открываться не желал. Медленно перевел взгляд на меня. «А не надо подкрадываться!» Тут же перешла в нападение я. Он на меня посмотрел удивленно. «Вы кто?» Я тут же проглотила все, что собиралась ему сказать в собственное оправдание. Неужели забыл? Удар вышел такой силы, что отбил ему память. У меня появилась робкая надежда. «Я — фея!» — напряженно посмотрела на Мотю. Та развела ветки. Откуда, мол, я знаю, что говорить? «Племянницы, хозяйки трактира, драконьи хвост! Вы остановились у нас!» «Я?» — на лице отразилась напряженная мыслительная деятельность. Но, судя по всему, она ни к чему не привела. Через минуту молчания он спросил. «А я? Кто?» «Вы?» Я присела рядом с драконом. «Лорд Айксавл! Вам хоть о чем-то напоминает это имя?» Он пожал плечами и тут же поинтересовался. «Что случилось?» «Неужели нечистые божества смелости велись надо мной, и он не помнит того, что произошло? Видимо, нападение. Мы нашли вас рядом с таверной!» Проговорила я осторожно. «Таверной?» Кажется, он был удивлен. «Что я здесь делаю?» «Вы приехали, прилетели, по работе». «Прилетел?» Вот теперь он точно удивился. «Наверное, драконы же летают». «Я дракон?» «Более ошарашенного вида я у него не видела». Похоже, у инквизитора не только воспоминания о произошедшем от Билла. «Девушка, вы уверены, что я дракон?» «Ну, по крайней мере, вы так представились». «А по какой работе я здесь?» «Вы ищете нечисть». «Нечисть?» Он попытался встать и отряхнуться. «И где я ее ищу?» «Точно ничего не помнит. Значит, и про мои клыки забыл». Впервые я была рада, что у меня в руках в тот момент оказалась спасительная сковорода. «Где-то там!» Я неопределенно махнула рукой в сторону двери и тут же вскочила ловить инквизитора. Он заметно покачнулся и чуть не рухнул на пол. «Я отведу вас в вашу комнату». Я стала самой любезностью, придерживая его. «Мою комнату?» Я вздохнула. «Вы хоть что-нибудь помните?» Он покачал головой. Я про себя произнесла благодарность всем нечистым богам. «Идемте». Медленно я потянула его к ступеням. Надеюсь, до утра его амнезия не пройдет. стало я рано утром. Хотя даже не так. Вышла в коридор из комнаты Халли. Весь остаток ночи провела в поисках ее книг возможных артефактов или настоек, травок. Я перерыла всю комнату, заглянула в каждую щелку. Вокруг витал запах Халли. В шкафу висела ее одежда, на столе кружка с недопитым чаем, на стуле, снятая перед сном платье, тапочки на полу. Хозяйка таверны ушла босиком. С рассветом я вышла из комнаты, и услышала, как одна из дверей наверху открывается. Спешила на кухню. Судя по всему, единственный постоялец проснулся и идет вниз. Я... как кто? Племянница хозяйки таверны? В любом случае отвечаю за постой, пусть временно. Я должна с утра накормить своего постояльца, тем более что он оплатил свое нахождение здесь. Пошла на кухню. Так, нужно развести огонь под плитой в камине. Знать бы как. Для начала принесу дров. Торопливо я выскочила из таверны. Утро было прохладное, пахло росой и травами, а еще спелой вишней. Дрова лежали под навесом у амбара. Быстро набрала, вспоминая, что Халли много не закладывала. Только для розжига. А потом у нее огонь весь день горел и горел. Магия. Она точно пользовалась магией. Эх, найти бы мне хоть какие-то ее книги, кроме поваренной. Обязательно займусь этим» а еще узнать больше о происходящем в драконьей яме. Возможно, я могла бы выйти на след нечисти, что отправляет зов. Я так хотела помочь Халли, если успею. Размышляя, я вернулась в таверну. За столиком у деревца сидел инквизитор. Мне одного взгляда хватило, чтобы понять. Память к нему не вернулась. Мужчина выглядел задумчивым. Один глаз все так же прикрыт, синяк на пол лица. Однако не слабо я его стукнула сковородой. Кстати, нужно будет найти ее. Она осталась где-то на аллейке. «Доброе утро, лорд Айк!» — поприветствовала я. Он посмотрел на меня. «Доброе, если можно так сказать». Поднялся и подошел. Перехватил из моих рук дрова. «Куда нести?» Я указала на вход в кухню. Он тут же развернулся и направился к нему. Я поспешила следом. «Вижу, вы себя не вылечили?» я он остановился наверное если бы умел вылечил но в первый раз вы тут же захлопнула рот дракон повернулся ко мне взгляд темно синих глаз стал пристальным первый раз что «М -м, я неправильно выразилась хотела спросить это вы в первый раз теряете память он усмехнулся вероятно утверждать не возьмусь не помню Зато я помнила, как Халли говорила, что драконы всегда и все помнят, даже мертвые. Как же так вышло, что я единым ударом отшибла ему воспоминания? Все-таки он дракон, а я нечисть со сковородой. Не могла же я совершить удар такой силы? Или могла? И вместе мы вошли в кухню. Я указала место у плиты. Вы можете подождать в зале, пока приготовится завтрак? Я лучше здесь посижу заявил инквизитор, усаживаясь у стола. Я вздохнула и начала складывать дрова под плиту. Уложить их у меня получилось. А дальше? Как их разжечь? Ни спичек, ни огнева я на кухне не приметила. Снова колдовство. Как же я сейчас сожалела, что в свое время не пыталась даже познать азы бытовой магии. Там, в моем мире, она для меня была несущественной. Пригодилась бы сейчас. Проблемы? поинтересовался следящий за моими действиями мужчина. Нужно было, наверное, соврать, но сомневаюсь, что он не видел мою неспособность банально разжечь огонь. «Я совсем недавно приехала к тетушке и еще не понимаю, как здесь все работает. Вы мне поможете?» Он приподнял одну бровь, вторая у него не поднималась. У дракона одна половина лица выглядела, как опухшая маска, и говорил он натянуто «Чем я могу вам помочь?» «Вы же дракон!» «Дыхните пламенем!» — предложила я. Даже неподвижная половина лица его дрогнула. «Пламенем!» — уточнил он. «Именно!» Инквизитор встал, сел, снова встал, откашлялся, подошел ко мне и присел у плиты. Заглянул. «Фух!» — произнес на выдохе. пламени не появилось. «Фух!» — повторил. «Нет огня!» Поднял голову, посмотрел на меня с сомнением. «Вы точно уверены, что я дракон?» «Совершенно!» — кивнул я. Мужчина вдохнул и выдохнул. «Фух!» — он закашлялся. «А может, я не огнедышащий дракон?» «Действительно, с огнем у него, кажется, проблемы. И откуда я знаю, здешние драконы изрыгают пламя или нет? А если все же изрыгают?» «Драконы же все огнедышащие!» Мне казалось, что да. Как-то совсем неудачно я ему память отшибла. Нет бы только ту часть, где я с клыками. Но я уж, видимо, постаралась. Точно, зависть лучших боевиков Института Чародейства. Так, дезориентировать врага даже они не смогут. Из зала раздался тихий кашель и громкий шепот. «Фея!» «Мотя!» «Подождите минутку!» Обратилась я к размышляющему у плиты инквизитору. «Попробуйте еще раз, может, все-таки получится!» Вышла. Деревца стояла на своем месте. «Слышу, у тебя проблемы!» «Не могу огонь под плитой разжечь!» призналась я. «Это легко!» норовоучительно сказала бывшая метелка. «Нужно призвать его заклинанием домашнего очага!» «Это как?» Мотя взмахнула ветками. «Простейший из бытовых заклинаний призыв домашних сил!» Я вздохнула и тихо, чтобы некоторые амнезийные не слышали, произнесла. «Мотя!» «Я не знаю бытовых заклинаний!» «О -о -о -о обрадовалась деревца. «Хочешь, стану твоим учителем?» «Хочу!» «Ты будешь называть меня мастером!» Возмахнула деревца ветвями. «У нас всегда высшие деревья, дающие науки молодняку, назывались мастерами!» Я глаза закатила. «Да, мастер Мотя!» Бывшая метелка молитвенно сложила ветки. «Тогда слушай меня!» «Младшая ученица-фея! Только быстрее!» – прошептала я. «У меня голодный дракон на кухне!» Мотя замерла, сделав вид, что она обычное дерево. «Хорошо, рассказывай, как умеешь!» Деревца ожила. «Доставай конспект!» «Мотя!» – предупреждающе начала я. «Голодный дракон на кухне! Тебе это о чем-нибудь говорит? Неадекватный дракон с травмой на всю голову!» «Ого, как все страшно!» – согласилась бывшая метелка. Но в следующий раз прошу, запасись пером и тетрадью. Мотя! Руки на поленье. Она вытянула парочку веток, показывая, как именно нужно возложить руки на дрова. Выпускай магию понемногу, позволяя ей смешаться с аурой этого места и представляя тепло, идущее из ладоней. Оно собирается в самый центр и разгорается небольшим огоньком. Направляешь его на дрова и представляешь огонь. «Огонь, который не тухнет, он горит и греет». «Понятно, объясняю?» «Более чем. Заклинания какие?» «Никаких. Лишь визуализация и аффирмация событий». Я удивленно посмотрела на дерево. «Я очень древняя. Но это не говорит о том, что я не знаю новомодных слов. Я же все-таки слышу. Пробуй. И да, запомни». «Вся бытовая магия состоит из твоего умения работать с окружающими предметами. Для них не нужны заклинания, а лишь понимание структурных действий. Нечистые. Такими сложными предложениями даже наши магистры не говорили. Надеюсь, я правильно поняла Мотю». Я развернулась и направилась в кухню. Инквизитор все еще пытался разжечь огонь под плитой. «Отойдите, я попробую». Он посмотрел на меня с сомнением, но отошел. Мне почему-то кажется, что вы никогда этого не делали. Я не ответила. Потерла руки и возложила их на дрова. Прикрыла глаза, выпуская чары. Секунда. Две. Я спиной ощущала взгляд дракона. То ли от этого взгляда, то ли от напряжения. Чары ответили. Но ответили теплом. Точно такое я ощущала в ночь зова. Необычное. Неприемлемое для вампира тепло. Оно зарождалось внутри, в животе, и поднималось вверх, наполняя вены огнем. Я чувствовала, как у меня вспыхнули щеки, и участился пульс. Может, это реакция моих чар на этот мир? Тепло прошло по рукам, сконцентрировалось в ладонях. Секунда. Две. Раздался треск дров. Я распахнула глаза, из под ладоней выбивался дымок. Я подняла их и с радостью увидела огонек, быстро поглощающий дрова. «Бытовая магия?» — поинтересовался дракон. «Ну, хоть помните, что такая существует!» — отозвалась я, прикрывая дверцу плиты. Встала, поворачиваясь к камину. «В нем тоже нужно было разжечь огонь. Я, пожалуй, неплохая ученица. А что вы хотели?» «Все-таки дочь высшего вампира. А что вы еще помните?» Обратилась я к инквизитору, складывая дрова в камин. «Помню», — невесело усмехнулся он, — «помню, что драконы обладают магией, вот только...» Он поднялся, подошел ко мне, с интересом наблюдая, как под моими ладонями разгорается огонек. «Я не ощущаю в себе магии, от слова совсем, и поэтому еще раз спрошу. Вы уверены, что я дракон?» «А вот это уже плохо. Одно дело потерять память, другое — магию». Если инквизиция узнает, что виновница тому я, то мне не поздоровится. Тогда мной точно заинтересуются. Даже в моем мире потери магии – дело непростое. Такой из ряда выходящий случай сразу встал бы на учет института и владыки. Уверенно, здесь это тоже вызовет большой интерес. Вот тут и выплывет, что я нечисть. Но как же это странно. Халли говорила, что драконы никогда ничего не забывают. А этот мало того, что память потерял, так еще и магию. Что мне теперь делать? Во-первых, нельзя, чтобы инквизиция узнала, что их дракон ничего не помнит. По крайней мере, до того момента, пока я не найду способ, как мне выбраться из этого мира. А выбраться мне может помочь только Халли. Я встала и, повернувшись практически носом, уперлась в грудь инквизитора. «Ой!» — он тут же посторонился. «Я вам мешаюсь на кухне. Вам лучше подождать в зале, пока я приготовлю завтрак». Он задумчиво кивнул и вышел. Я поймала себя на мысли, что у меня внутри не просто тепло, а огонь разгорелся. Прямо пламя бушует. Рискни я сейчас дыхнуть, оно вырвалось бы из моих легких. «Что же это такое?» Я тяжело перевела дыхание, успокаивая в себе чары. Только после этого смогла готовить яичницу с беконом. Когда я выходила с тарелкой и бокалом с крепким чаем, в таверну вошла невысокая полноватая женщина в простом дымотканном платье и с платком на голове. «Халли!» «Ой, а где...» «Вы что-то хотели?» Я торопливо поставила поднос на стол инквизитору и подошла к женщине. «Так...» — она показала мне коробку. «Она заказывала платье для своей племянницы, они готовы?» «Халли отбыла в соседний город», — придумывала я на ходу. «Срочно понадобилась по делам». «А вы есть племянница?» Я постаралась дружелюбно улыбнуться. «Совсем на нее не похожи», — ляпнула тетка. «А я пожелала, чтобы она быстрее скрылась». «Ну да ладно, с вас 37 серебряников». Я растерялась. Денег у меня не было. Всю выручку Дик отдавал Халли, а она уносила куда-то. «Куда?» «Возьмите» прозвучало у меня из-за спины. Инквизитор протягивал женщине монеты. Она схватила их, сунула в карман и кивнула на поставленные на пол коробки. «Здесь все, как заказывали». Развернулся вышла. «Спасибо», — выдала я, когда дверь за модисткой закрылась. «Я вам верну. В счет оплаты я попрошу вас позавтракать со мной». «Я так понимаю, тетушка денег вам не оставила?» Я растерялась. Он подхватил коробки. «Куда нести?» «Однако какой нам дракон достался? Сама галантность!» «Я сама!» — начала была я, но инквизитор уже уверенно направлялся к лестнице. Оставалось только последовать за ним. «Моя комната самая дальняя по коридору». «Я слышал, вам принесли вещи. Вы разве приехали без своих?» «Пожалуй, самое лучшее, чему я научусь в этом мире, — это врать без зазрения совести. Мои вещи не подходят для этого городка. Тетушка сказала, что лучше одеваться попроще». Хотя почему вру? Почти правда. Разве что у меня из вещей только институтский костюм. Я открыла дверь в комнату. Дракон вошел, положил коробки на кровать и повернулся ко мне. Завтракать! А то у него как нельзя драконий, приказной. Завтракать так завтракать. Пришлось принести тарелку и себе. Фея. Когда мы сели за стол, обратился ко мне лорд Айк. Вы знаете, зачем я здесь и что делаю. Расскажите. «А также объясните, куда делась ваша тетушка, не оставив вам денег на проживание?» Я рассказала. Почти все, что знала. Почти. Пропустила оба момента его встреч со сковородой. А закончила рассказ тем, что ночью тетушка пропала. Ушла на зов. Инквизитор отодвинул тарелку и хмуро посмотрел на меня. «Плохо», — сказал он мрачно. «От первого до последнего слова». «Я правая рука высшего инквизитора. Если не выполню свою работу здесь, считайте, что попрощался с должностью. Даже если память ко мне вернется, то...» Он постучал пальцами по столу. «Я не чувствую магии. Не слышу зов и не могу искать здесь нечисть. Что прикажете делать?» опрос был обращен не ко мне, но ответила я. «Я могу», — сказала я тихо, несмотря на инквизитора. «Вы...» — в его голосе прозвучало искреннее удивление. «Нас учили в институте». «Вы учились в институте?» «Да». Ещё тише проговорила я. «Не доучилась. Приехала сюда, к тётушке». «А ваши родители?» Меньше всего мне хотелось сейчас вспоминать родителей. «Скорее всего, меня ищут. Но кому придёт в голову, что я в другом мире?» Я должна была ответить. У меня язык не поворачивался подтвердить ложь Халли. Инквизитор сам выручил меня, по-своему поняв мое затянувшееся молчание. Простите, фея, что заставил вас вспоминать неприятные моменты жизни. Он откинулся на спинку стула. Итак, вас учили слышать зов? Я кивнула. Да, и я умею брать след. Судя по приподнявшейся брови, дракон был удивлен. На кого вы учились? Я снова смолкла. И снова инквизитор ответил за меня. Неужели ищейка? Я кивнула. А вы помните, на кого в институтах учат? Как ни странно, мне кажется, что помню. Некоторые моменты у меня всплывают. Я помню родителей, но не помню, драконы ли они. И вообще не могу вспомнить ничего, что касается моей драконьей натуры. Словно кто-то попросту вычеркнул часть моей жизни. Как думаете, это сделала та самая нечисть? Может, я напал на след или встретился с ней? Возможно, на меня было произведено... Неизвестное воздействие, которое повлекло столь неприятные последствия. Я вздохнула. Встретились. Однозначно. Еще какое воздействие было. Я даже не думала, что последствия будут такие. Вы были в комиссариате, и вы... Я вздохнула. Пора ему рассказать все, что знаю. Все, что он успел рассказать до второго пришествия сковороды. Уверены? Задумчиво произнес он, выслушав меня. «Получается, нечисть и правда есть в драконе яме, и кто-то вызывает драконов?» «И Халли», — подсказала я. «Тогда решено», — уверенно заявил дракон. «Вы идете со мной в комиссариат. Никто не должен знать, что я м -м, растерял свои драконьи качества и магию. Будете помогать. Надеюсь, мы найдем ту пакостную нечисть, что сотворила это со мной, и заставим все вернуть». «Пакостная нечисть». Знала бы я, как все вернуть. Как мы объясним комиссарам, что я пришла с вами? Так объясним, усмехнулся он. Вы моя личная помощница. Уверен, расспрашивать не станут. Я же инквизитор. Точно, подтвердила я. Он мне подмигнул. И высший дракон. Высший? Правая рука верховного инквизитора. Чудесно. Он расплылся в улыбке. А значит, и вести себя я должен соответственно. Собирайтесь. Я вскочила, но подождите, я не могу оставить таверну. Да и вы, как пойдете в таком виде, сразу возникнут вопросы. Дракон застонал. Что вы предлагаете? Умеете заживлять раны? Я не умела, но видела, как это делала Халли. Какие именно она брала травки? Ступайте в вашу комнату, я все сделаю. Он с сомнением посмотрел на меня, но послушно направился к лестнице. А едва он поднялся, я повернулась к Моти. Ты знаешь, как вылечить инквизитора? Знаю. Рассказывай. А тетрадь приготовила? Вырублю. Это шантаж. Я возродила тебя к жизни. Ты используешь меня не по назначению. Могу снова пустить на метелки? Такое назначение тебя устраивает? Дерево панура опустило ветки. Ну, прости. Я подошла к ней и прижалась к стволу. Я не со зла. В следующий раз точно возьмусь за конспект. Инквизитору нужно помочь. От этого моя жизнь зависит. Мотя вздохнула и обняла меня ветками. И что с тобой делать? Через десять минут я уже стояла в комнате инквизитора и осторожненько накладывала спасительный состав. Синяки исчезали на глазах. Опухоль пропадала. Лицо становилось более симметричным. Даже бровь начала приподниматься. Так лучше, сказал дракон, смотря на свое отражение в зеркале и добавил. Можете собираться, направляемся в комиссариат. «Таверну заприте. Поиск нечисти намного важнее. Да и к тому же у вас пропала тетушка, а без вас мне ее не найти. Не думаю, что здешние комиссары способны хоть что-то вынюхать. У вас пять минут. Я пока переоденусь». Возражать я не стала и вышла из его комнаты, направляясь в собственную. Модистка постаралась на славу. «А у Халли глаз алмаз был. Вещи словно на меня сшитые». Правда, цвета сдержанные, темно-синий, серый. Всего три юбки, парочка кофт, три набора нижнего белья, самого простенького, но... Спасибо, Халли. Дома у меня был огромный гардероб, и я никогда не думала, что обрадуюсь таким простым вещам и научусь быть благодарной за столь скромные дары. Я обязательно тебя найду, Халли. Клянусь, верну тебя и в лицо скажу, какая ты замечательная. Я взяла одну из юбок и комплект нового нижнего белья, а все остальное убрала в шкаф. Достала оттуда белую рубашку и институтскую безрукавку. Переоделась, подпоясалась. Мне кажется, что так я выгляжу более представительно, чем в серых кофтах, сшитых модисткой. Я же все-таки помощница инквизитора. Натянула свои сапожки, заколола волосы, покрутилась у зеркала и намазала клыки и лицо кремом ибо лучше не рисковать а еще подумав сунула коробочку с кремом в глубокий карман юбки в таком виде спустилась и окинула взглядом залтаверны будь осторожна подсказала мне моти комиссары скверные типы поменьше с ними общайся у них нюх на все неправильное а ты именно такая я это тоже чувствую «Жаль, не вижу пока, но я точно уверена, ты не такая, как все. Однако это не значит, что нужно терять бдительность. Аккуратность никому не повредит». «Спасибо», — погладила я веточки Моти. «Буду осторожна». «Пока что тебе это не удавалось», — подметила деревца. В этот момент открылась дверь и вошел Дик со сковородой в руках. На дорожке валялась. Он покрутил ее в руках и направился ко мне. «Доброе утро!» Одновременно с его словами раздалось. «Вы готовы, фея?» По ступеням спускался лорд Айк. «Что с инквизитором?» Шептом поинтересовался Дик, смотря на дракона. «Ночью напали!» Спокойно ответила я. «Или упал!» «На сковороду?» Не сдержал иронии Дон. Я сверкнул на него глазами. Принек тут же смолк. «Странное дело!» Ближе к нам подошел инквизитор. — Мне кажется, что у драконов должен быть хороший слух. — Но я не слышал, о чем вы ведете беседу. — И нюх, — подсказал Дон, — и память. — С памятью совсем беда, — хмуро сообщил лорд Айк. — Вы кто? Дик на меня взгляд перевел. Я развела руками. — С памятью беда, — подтвердила я слова инквизитора. — Лорд Айк ее потерял. — Потерял? Дик ошалело уставился на дракона, потом на сковороду. И не только он на нее посмотрел. Сковорода вызвала интерес у инквизитора. Он даже в лице изменился, нахмурился, отступил чуть в сторону. Вид этой сковороды вызывает у меня странное ощущение. Я бы даже сказал, страх, сказал он хмуро. Мне кажется, что драконы по своей натуре не должны быть пугливыми. Но меня эта сковорода пугает. Я сковороду из рук дика забрала. А мне кажется, это просто побочный эффект. Вы потеряли память, вот и чудится всякое, игры разума, игры. Задумчиво протянул дракон и вдруг просиял: "Я вспомнил". Я со стуком поставила сковороду на стол и мысленно попрощалась со своим домом и всеми родными, а заодно и мыслью о спасении Халли. "Точно", воскликнул лорд Айк. "Я дракон, и я точный инквизитор. Меня сюда направил верховный" Я вспомнил почти всё до момента моего прилёта сюда. А вот потом я слышал что-то. Это был не зов нежити, это... Он изучающе уставился на меня, словно что-то решив, недоверчиво качнул головой. Странный зов. Я не должен был его слышать здесь. Мой дракон вёл меня к нему. Потом темнота и полный провал в памяти. У меня от сердца отлегло. Плохо. «Очень плохо», — сказал инквизитор. «Но, надеюсь, в ближайшее время я все вспомню, и моя магия ко мне вернется». «Хорошо, очень хорошо», — подумала я. «Надеюсь, в ближайшее время вы не вспомните, как познакомились со мной». Инквизитор поморщился и отвел взгляд от сковороды. «Вы готовы, фея?» «А где Халли?» — начал озираться бармен. Я вздохнула. «Дик!» — в воздухе так и зависла тоска. Он побледнел. «Фея, что с Халли?» «Дик, мы должны временно закрыть таверну, я ее не потяну, понимаешь?» Паренек насупился. «Она же вернется?» Спросил натянуто в раз, все поняв. «Закрыть таверну вы не можете», — включился в разговор лорд Тайк. «Сюда стекается разный народ, разговоры ведут разные. Может, что-то полезное узнаем. Вы не должны закрывать таверну, фея. Но сегодня сделаем выходной», — спокойно произнес дракон. «Дик, вы пока приведите здесь все в порядок и ждите нас. Пока леди Халли отсутствует, хозяйкой будет ее племянница». Дик с надеждой посмотрел на меня, ожидая согласия. Я покачала головой. «Я не потяну таверну». «Потянете», — строго сказал дракон. «Дик, дождитесь нас. Вернемся, все решим. Леди Фея за мной». Выходя, я слышала, как помахала мне шелестя листочками мотя.